6 часов утра. Районный центр Смоленской области городок Карманово. В своём кабинете, положив голову на стол, подложив руки, дремлет начальник Кармановского райдела НКВД старший лейтенант Пётр Евгеньевич Ветров. Раздаётся телефонный звонок. Ветров вздрагивает и рукой пытается нащупать телефонную трубку. Звонок повторяется. Ветров наконец поднимает голову, снимает трубку и прикладывает её к уху. Старший лейтенант Ветров на проводе Спи, что ли, лейтенант? раздался в трубке сердитый голос. Это подполковник Смирнов. У ветрева, мгновенно сон ушёл напрочь. Никак нет, товарищ подполковник. Я сейчас с Гжеско выезжаю к тебе. Авиавзский самолёт совершил посадку неподалёку от Карманова. Предполагается, что в нём находятся немецкие диверсанты. Срочно организуйте поиск, принять меры для задержания всех подозрительных лиц. Есть, товарищ подполковник. Положив трубку и надев фуражку, Ветров выскочил в приёмную. Там дремал за своим столом молоденький старшина Лебедев. "Подъём!" Ветров стукнул того по плечу. "Немедленно поднимай всех наших и забирай у здания рай дело. Быстро!" "Есть, товарищ старший лейтенант." сонным голосом, но довольно бодро ответил лейтенант. Ветров вышел на крыльцо, достал из кармана мятую пачку папиросов "Беломорканал" и закурил. Через десять минут у здания райотдела собрался весь состав райотдела в количестве пяти человек-милиционеров, кто с автоматом, кто с карабином через плечо. Все ежились от утренней прохлады и украдкой позевывали в кулак. — Товарищи, — заговорил Ветров, — неподалеку от нашего города совершил посадку немецкий самолет с диверсантами на борту. Мною получен приказ сделать все от нас вище, чтобы этих самых диверсантов задержать, А куда они подались, диверсанты эти? спросил один из милиционеров. А мы с тобой для чего здесь служим, Шишкин? Откуда в Москве могу знать, куда поехали диверсанты, высадившиеся в Карманове? А да он бы не возражал, товарищ Ветров. Если бы москвичи задержали этих фрицев, хмыкнул Лебедев. Разговорчики, не на балагане здесь. Я думаю, товарищ старший лейтенант в сторону Ржев нам нужно идти. А до города Москвы ближе всего, предположил второй милиционер лет тридцати по фамилии Шендрик. Это дело Шендрик. Вот и я также. В этот момент вдали показался мотоцикл. Все замолчали и повернулись в сторону дороги. А мотоцикл нёс на большой скорости в направлении райотдела НКВД. Лебедев, к дороге! крикнул Федосеев, потянувшись за пистолетом в кобуре. Однако Лебедев не успел сделать и пару шагов. Как мотоцикл прямоเฉлся мимо. Зато все заметили, что за рулём сидел майор в армейской плащ-палатке, рядом с ним молодая женщина-лейтенант. Это ж дорога только до соснового бора и тянется, а там конец, произнёс Лебедев. Значит, сейчас развернётся и подъедет к нам. Все по местам, товарищи, скомандовал Ветров. А милиционеры едва успели разойтись. Кто в пике, то у дороги, кто остался около здания райотдела, кто вошел внутрь, как снова показался пятнистый мотоцикл М-72, возвращавшийся обратно. Ветров в сопровождении двух рядовых милиционеров подошел к краю дороги, подал сигнал остановиться. Таврин, подъехав к ним, затормозил и, держа руку на руле, обратился к Ветрову. — Товарищи, подскажите, как проехать в Ржев? Заплутали мы маленько. Старший лейтенант Ветров, начальник Кермановского райдела НКВД. Ветров приложил руку к козырьку фуражки. Прошу предъявить ваш документ, товарищ майор. "С чем дело, старший лейтенант?" сердито спросил Таврин. Ветров опытным глазом осмотрел мотоцикл и решил играть в авант. "Извините, товарищ майор, нам сообщили, что в окрестных лесах село немецкий самолёт с диверсантами." А нам и получен приказ проверять документы у всех проезжающих. А вот оно что. Таврин, как ни странно, тут же взял себя в руки и спокойно подал эмилиционеру документы. "А ну тогда, товарищ Иванов, нужно быть более бдительными". Таврин Пётр Иванович, заместитель начальника отдела контрразведки СМЕРШ 39-й армии Первого Прибалтийского фронта, прочитал эмилиционеру удостоверение небез интереса всматриваясь в документ. «Ого! Майор и СМЕРШ!» Таврин самодовольно хмэкает. «Мы спешим в Москву, лейтенант, с особо срочными и важными пакетами». «Откуда едете?» «Из-под Гжатска. Всю ночь едем, лейтенант». «Не задерживай!» Летров еще раз осматривает Таврина и Шилову, затем снова проверяя документы. На первый взгляд все документы в порядке, есть даже удостоверение за номером... № 1284 от 5.9.44 года. Со штампом начальника полевой почты 26 224. Что он командируется в город Москва, Главное управление НК Осморж и телеграмма Главного управления КРО Осморж НК О СССР номер 01024. И такое же содержание командировочное предписание на имя Таврина. И всё-таки интуиция ещё никогда не обманывала, они молодовы уже стаж вели тантанты. Ведь от Гжатска до Карманова почти 200 км. Всю ночь лил дождь, и оба мотоциклиста сухие, а да и мотоцикл больше покрыт пылью, чем грязью. Он понял, что это именно та самая залётная птичка, а не немецкий диверсант. Но его смущали смешавские документы Таврины. А если вдруг ошибка, потом ведь нет мыши. Здесь нужно действовать, наверняка. Извините, товарищ майор, я вас надолго не задержу, а нужно поставить штамп, что вы проехали через наш НП. Какой ещё штамп? возмутился майор. Это ещё что такое? Делать вам тут в тылу нечего. Отметку, чтобы выехали из нашей зоны. Приказ не мной придуман, уж извинить, такой порядок. А да и на следующем посту вас всё равно задерут ежели без отметки. Так что, товарищ майор, пройдёмте со мной. А заодно, может, и посоветуете нам, как разыскать диверсантов? Последний довод прозвучал убедительно, и Таврин ворчал сквозь зубы, нехотя последовал за ним. Он при этом расстегнул плащ-палатку ту самого рижского покроя, выпечивая звезду героя Советского Союза на правой стороне кителя, пять других орденов и две медали. Шендриг проверил документы у товарища лейтенанта Скемадывал ветров и слегка кивнул и головы на Шилова. Там тоже нужно поставить штаб. Таврин оглянулся на это и посмотрел на свою напарница. Та явно начинала нервничать. Её нужно было успокоить. Таврин негромко, спокойно произнёс: "Товарищ лейтенант, оставайтесь в мотоцикле и никого к особо секретному грузу не подпускайте". "Слушаюсь, товарищ майор", ответила Шилова одновременно протягивая документы милиционера. Таврин в сопровождении караульных вслед за ветревым вошёл в дом. Там было довольно жарко, и Таврин, желая ослепить милиционеров блеском наград, тут же снял плещ-палатку. Старшина Лебедев даже присмиснул, Таврин лишь ухмыльнулся. А Новиетров едва взглянул на него, тут же всё окончательно понял. Подошёл к столу и выдвинул один из ящиков, достал оттуда какой-то штампер. И шлёпнул его на командировочное предписание. "Ана возвращай документы, не торопился". "А нельзя ли побыстрее, старший лейтенант?" Таврин стал явно нервничать. "Я не имею права опаздывать. Я везу очень секретные документы и нужно прибыть в Москву точно в срок". Ветров нарочито медленно подошёл к Таврину, протянул ему документы и отдал честь. "Извините, товарищ майор, всё в порядке". А но я бы хотела задать несколько вопросов вашей спутнице лейтенанта. Таврин взял документы, положил их в нагрудный карман и пожал плечами. Пожалуйста. Таврин вышел, а Петров подошёл к окну и открыл его. Шендрик, сопроводи ко мне товарища лейтенанта. Шендрик повернулся к Шыловой. Товарищ лейтенант, вас проис начальник. Я не могу оставить груз. Вы же слышали приказ майора «Никуда ваш груз не денется. Он под охраной милиции. К тому же он и товарищ майор уже возвращается». Шилова спустилась на землю, посмотрела на Таврина, но тот был совершенно спокоен. «Все в порядке, Лидия Яковлевна. Необходимы и формальности». В это время Ветров подошел почти вплотную к Лебедеву и заговорил громким шептом. «Это они, Коля!» «Откуда, знаете?» Так же тихо спросил Лебедев. А ну, во-первых, он же сказал, что ехали всю ночь. А но всю ночь у нас лил дождь, и они даже не промокли. И то верно. Как же я не догадался. А во-вторых, ты видел, на какой стороне у него ордена? Полтора месяца назад был приказ о новом порядке ношения наград, а немцы, видать, этого не знали. Лебедьев кивает головой и чешет затылок. А на крыльце послышались шаги Шиловы и Шендрика. А вот что, Коля? Эзо шептал Ветров: "Предупреди ребят, но только чтоб тихо, главное не спугнуть прежде времени". "Понял, Пётр Евгеньевич". Вошла Шилова, Лебедев пропустил её, тут же вышел из кабинета. "Проходите, товарищ лейтенант. У меня к вам всего пару вопросов". Ветров достал из планшета карту местности, развернул её и разложил на столе. "Покажите, пожалуйста, По каким дорогам вы ехали от дислокации своего штаба до Карманова? Шилова на секунду замерла, растерявшись, но тут же взяла себя в руки. Я не могу вам раскрыть маршрут нашего передвижения. Почему? Это военная тайна. Ветров задумчиво смотрит на Шилову и делает несколько шагов взад-вперед. Хорошо, идите. Шилова быстро вышла, а Ветров подошел к окну и кивнул трем вооруженным ребятам. Те тут же направились в здание райотдела. «Товарищ майор, вы не могли бы еще раз подняться ко мне?» — крикнул Ветров в окно. «У меня к вам последний вопрос!» «Лейтенант, если мы сию минуту не уедем отсюда, я сделаю все, чтобы вы никогда не стали капитаном!» раздраженно произнес Ставлин, тем не менее возвращаясь в помещение. «Всего лишь один маленький вопрос, товарищ майор». Ветров подошёл к столу, на котором по-прежнему лежала карта. "Ваша спутница отказалась сообщить маршрут, по которому вы ехали. Покажите, пожалуйста". Таврин явно занервничал, косясь на карту, и правильно сделал: я не обетом перед вами отчитываться. Вы забываете, старший лейтенант. Ветров мгновенно расстегнул кобуру, вынул пистолет и навёл его на Таврина. "Руки вверх, сволочь фашистская!" Таврин оступил было на шаг назад, потянулся к кобуре, а но сзади уже стояли три милиционера с карабинами на изготовку. А в это время улица Старشناя Лебедев-Шишкиным обезоружили Шилова и связали ей руки за спиной. Таврин попытался оказать сопротивление милиционерам. Вы с ума сошли, лейтенант? Вы ответите за это. Руки вверх, или стреляю. Теврин поднял руки, и тут Ветров заметил у Треврина какое-то странное сооружение. Это был панцеркнаке. Ветров кивнул одному из милиционеров. Тот подошёл к Теврину, обыскал его, вытащил из-за пояса три пистолета, затем снял с рукава кожаный ремешок сstdinственным оружием. В этот момент ввели и Шилова. В камеру их мотоцикл обыскать, а я срочно связываюсь с Омоленском. Кажется, мы поймали тех самых В тещике. Ретров уже знал, что где-то неподалёку в поисках этих самых диверсантов рыщет Семершовская опергруппа. Значит, приедут довольно быстро. А милиционеры обыскали мотоцикл улов их жителей небольшого провинциального села, а буквально ошарешал. В колезке обнаружили три чемодана. Превозмогая страх, мало ли что в этих чемоданах, старшина Лебедев непослушными руками открыл чемоданы. Кроме личных вещей, принадлежащих майору, там лежали семь пистолетов, портативная рация, панцирка наки и кожаное пальто к нему, а магнитные мины с приспособлением для десантционного взрыва. Более сотни резных штабцов, чистые бланки документов. Они даже присыснули. "Давай, Шендри, всё аккуратно перечисли и запротоколируй", приказал Лебедев. Тем временем в ветре дозвонился до Гжецкого своему непосредственному начальнику, капитану Иванову. Товарищ капитан, докладывает старший лейтенант Ветров из Карманова. О мною задержаны предположительно разыскиваемые диверсанты, двое мужчина и женщина. У мужчины удостоверение майора Смерша 39-й армии. Ему предписано срочно явиться в Москву. Прошу выяснить так ли это и дать указания о дальнейших моих действиях. Понял, тебе, Ветров, жди. Капитан Иванов дозвонился до Москвы в Главное управление КГБ Смерш. Из Москвы ответили, что никакой Таврин в Главное управление не вызывался, и вообще таковой на работе в КРО «СМЕРШ» 39-й армии не значится. Оставалось дождаться оперативной группы. Спустя два часа в Карманово прибыли начальник Смоленского управления НКВД полковник Стальнов и подполковник СМЕРШа Смирнов. Они сидели в кабинете у Ветрова, который уступил свой стол Стальнову, а сам вместе со Смирновым устроился напротив, на стульях. Ветров закончил свой доклад о задержании диверсантов и ожидал слов поощрения от прибывших гостей. Впрочем, благодарность не заставила себя ждать. Ну, молодцы! Стальнов был очень доволен. А что показал обыск? Обыскали ему мотоцикл, а там чего только нет. Три чемодана с документами и вещами, радиостанция, 116 мастичных печати, 7 пистолетов. А довая охотничьих ружьё, я от центрального боя пять гранат, одна мина, товарищ полковник. Ветер взомялся, переминая с ноги на ногу. "Ну, чего? Говори. Я тут взял грех на душу, разрешить один пистолет из сотни патронов к нему оставить себе". Стальнов переглянулся со Смирновым. Последний нечасто пребывал в таком благодушном состоянии, как сегодня, потому и позволил себе снисходительно махнуть рукой и улыбнуться. Я ничего не видел и не слышал. Я тоже, засмеялся Стальнов. Слышишь ветров? Так точно слышу, облегчённо выдохнул старший лейтенант. Разрешить прийти за задержанных? А веди, кивнул Стальнов. Ветров вышел за арестованными. А да дот тут всё ясно, уверенно произнёс Смирнов. Итак, как раз те, кого мы ищем. Я связался со штабом первого прибалтийского и установил, что в списках тридцать девятой армии никакой Таврин не значится. Да и я не сомневаюсь, что это диверсанты, но допросить их нужно. Старшина Лебедев постучался и ввел в кабинет Таврина. Тот с ней куда-то подевалась его спесь, смотрел на всех из-под лобби. Стальнов кинул Лебедева и тот, Козырнов, вышел. Смирнов остался сидеть на стуле, а Стальнов... Встал и несколько раз обошел вокруг Таврина, затем остановился напротив него и оценивающе разглядывал его минуту. И вдруг Смирнов даже привстал. Однако тут же снова сел и быстро взял себя в руки. Он узнал Таврина. — Ваша фамилия, имя, отчество? — задал вопрос Стальнов. — Таврин Петр Иванович. Я спрашиваю, как ваша настоящая фамилия, имя, отчество? — Ваша фамилия, имя, отчество. Таврин Пётр Иванович упрямо твердил диверсант: "С тобой, сука, здесь не в игрушки играют". Не выдержал Смирнов: "Ты, видать, забыл меня, гражданин шило". Таврин вздрогнул и внимательно посмотрелся в Смирнова. Он также узнал его и опустил голову. Ему вдруг стало безразлично всё, что с ним произойдёт дальше. "Земля видишь ли круглая", от довольства собой и усмеялся Смирнов. И думать не гадала, что когда-нибудь ещё доведётся с тобой встретиться. Даже фамилия Таврин не навела меня на мысль, что это можешь быть именно ты. Он встаёт, подходит вплотную к Таврину, рассматривает его награды. А видишь, как оно вышло? Промахнулись фашисты, не уследили за нашим приказом изменить правила ношения орденов. Звезда героя у тебя настоящая, судя по всему. Кого убил? Я никого не убивал. У меня все, в том числе и ордена и медали, обеспечили в Берлине. Смирнов срывает звезду героя с гимнастёрки Таврина и смотрит на оборотную сторону. Ладно, а в Москве товарищи по номеру определяют, кому звезда принадлежит. По чьим крылом вы работали в Германии? Продолжил допрос Столнов. Шейденберга. Столнов даже присвистнул и переглянулся со Смирновым. "Жествительно, значит, важная птичка", заключил Смирнов. "Какое задание вы получили?" снова спросил Столнов. Таврин молчит, глядя в пол. "Я спрашиваю, какое задание ты получил от Шелленберга?" закричал Столнов. "Убить Сталина", глотая слюну с трудом выдавил из себя Таврин. А минутное замешательство и пауза. Голобштейн вновь покрылся испариной. Когда стелла с кармана платок и начал утираться, Смирнов побледнел, Таврин понял, что отпираться дальше бесполезно. А так, иначе обдавать показания, он если и не сохранит свою жизнь, и жизнь любимой им женщины, то хоть продлит её. Я хочу сделать заявление, Таврин языком облизнул вмиг пересохшие губы. А меня забросила в СССР немецкая разведка для выполнения специального задания совершить покушение на Сталина. Вместе со мной следует моя жена Лидия Ивановна Шилова, приданная мне в качестве родевской. Я готов дать подробные показания компетентным органам. Столнов и Смирнов переглянулись. Его и его наперницу следует немедленно отправлять в Москву, приказал Смирнов. "Да-да, я сейчас расприжусь", как-то рассеянно произнёс Столнов. "Лейтенант На зов тут же появился Ветров. Оформляю диверсантов и в Москву обоих. Я буду лично сопровождать этих птичек. Слушаюсь, товарищ полковник. Повернувшись к Таврину, Ветров скомандовал. Вперед! Ветров с арестованным уходят. Стальнов со Смирновым некоторое время молча сидят и курят. Наконец Смирнов встает, кладет окурок в пепелницу, отдергивает китель. Пойду собираться тоже. Других дел по горло. Уходит, не закрыв дверь. Через некоторое время в приемной появляется и Стальнов. Увидев его, встает со своего стула Ветров, передавший Таврина старшине Лебедева. Стальнов прошел было мимо, махнув рукой. Оно потом остановился и повернулся лицом к начальнику райотдела. Постоял немного, а затем ткнул пальцем в грудь Ветрова. «Готовь дырку в гимнастерке». Ветров улыбнулся. Но, впрочем, не начальнику областного управления НКВД было решать, кого награждать, а кого нет. В Москве посчитали, что Ветров и его подчиненные ни при чем, и приказ об их награждении или хотя бы о благодарности за поимку и задержание особо опасного диверсанта подписан не был. Вернувшись в Смоленск, Стальнов приказал отправить в Москву спецсообщение о задержании агентов немецкой разведки Таврина и Шиловой. 5 сентября сего года в 6 часов утра начальником Кармановского РОНВД старшим лейтенантом милиции Ветровым в посёлке Карманово задержаны агенты немецкой разведки. Первое Таврин Пётр Иванович. Второе Шилова Лидия Яковлевна. Задержание произведено в следующих обстоятельствах. В 1 час 50 минут ночи 5 сентября начальнику Гжецкого РОНВД Капитану госбезопасности товарищу Иванову по телефону с поста службы ВНОС было сообщено, что в направлении города Можайска на высоте 2500 м появился вражеский самолёт. В 3:00 утра с поста по наблюдению за воздухом вторично по телефону было сообщено, что самолёт противника после обстрела на станции Кубинка Можайск у выверки Московской области Тот же решился обратно и стал приземляться, загревшимся мотором в районе деревни Яковлево, Завражье, Кармановского района Смоленской области. Об этом начальник Жetskского АЭРОНКВД информировал Кармановское АЭРОНКВД и к указанному месту падения самолёта направил опергруппу. В 4 часа утра командир Запрутковской группы охраны порядка товарищ Алмазов по телефону сообщил, что в Ржевский самолёт приземлился между деревнями Завражье и Яковлево. От самолёта на мотоцикле немецкой марки выехали мужчина и женщина в форме военнослужащих, которые остановились в деревне Яковлево, спрашивали дорогу на город Ржев и интересовались расположением ближайших районных центров. Учительница Алмазова, проживающая в деревне Алмазово, указала им дорогу в районный центр Карманово, и они уехали по направлению в деревню Самойлово. На задержание двух военнослужащих, выехавших от самолёта начальник Гжатского РОН КВД, кроме высланной опергруппы, информировал группу охраны порядка при сельсоветах и сообщил начальнику Кармановского РОН КВД. Получив сообщение от начальника Гжатского РОН КВД, начальник Кармановского РО Старший лейтенант милиции товарищ Ветров с группой работников в 5 человек выехали для задержания указанных лиц. На водовух километрах от посёлка Карманово в направлении деревни Самуйлово начальник РОН КВД товарищ Ветров заметил мотоцикл, движущийся в посёлок Карманово. И по приметам определил, что ехавшие на мотоцикле являются теми лицами, которые выехали от приземлившегося самолёта стал на велосипеде преследовать их и найти в посёлке Карманово ехавшие на мотоцикле оказались мужчина в кожаном летнем пальто с погонами майора имел четыре ордена и золотую звезду героя советского союза женщина в шинели с погонами облачала лейтенанта остановив мотоцикл и отрекомендовав себя начальником РОНКВД товарищ Ветров потребовал документ уехавшего на мотоцикле майора который предъявил удостоверение личности на имя Таврина Петра Ивановича, замначальника ОКР СМЕРШ 39-й армии 1-го Прибалтийского фронта. На предложение товарища Ветрова следовать в РОНКВД, Таврин категорически отказался, мотивируя тем, что ему, как прибывшему по срочному вызову с фронта, каждая минута дорога. Лишь при помощи прибывших работников РОУНКВД Таврин удалось доставить в РО НКВД. В райотделении НКВД Таврин предъявил удостоверение за номером 1284 от 5.09.44 года со штампом начальника полевой почты 26224, что он командируется в город Москву, Главное управление НК О Смерж и телеграмму Главного управления КРО Смерж НК О СССР номер А01024 и такого же содержания командировочное удостоверение. После проверки документов через начальника Кжасского РОНКВД товарища Иванова была запрошена Москва и установлена, что Таврин в главное управление КРО СМЕРШ НКО не вызывался, и таковой на работе в КРО СМЕРШ 39-й армии не значится. Он был обезоружен и сознался, что переброшен на самолете немецкой разведкой для диверсии и террора. Приличном обыске и в мотоцикле, на котором следовал Таврин, обнаружено три чемодана с разными вещами: четыре орденские книжки, пять орденов, две медали, а Золотая звезда героя Советского Союза и гвардейский значок. Ряд документов на имя Таврина, денег с обознаками 428.400 руб., 116 мастичных печатей, семь пистолетов, два охотничьих ружья центрального боя, пять гранат Одна мина и много боепатронов. Задержанные с вещественным доказательством, доставленные в НКВД СССР. Подпись, печать замначальника управления НКВД Смоленской области, начальник отдела ББ УНКВД Смоленской области, оперполномоченный седьмого отдела ОВБ НКВД СССР.